л ё г к о е замешательство вахтенного сканировщика Саня отследил далеко не сразу. Тот сам окликнул бригадира, опережая с а н и н вопрос: "Шеф, донеслось до Веселого. Спутники? Что спутники? Не понял Саня. У Тахира четыре. Есть спутники? Так тут у всех планет есть спутники? Даже у Тахира один? Фыркнул Саня н е д о у м е н н о Шеф, искусственные спутники. Глядите сами." Разрази меня в д р е б е с г и пополам, если это не солнечные батареи растопырились. Искусственные. Соня осекся и прыгнул к обзорнику, к у д а сканировщик предупредительно завёл изображение. Сомнений быть не могло. Вблизи Тахира 4 вращался примитивный космический аппарат, весьма напоминающий музейные снимки Союзов и Аполлонов. На которых человечество когда-то сделала первые робкие шаги в околоземное пространство. Там еще мелче в с я к о й навалом поменьше, сообщил сканировщик. Показывать? По, сказал Саня и громко и к н у л Показывай. И кто-нибудь прослушайте радиодиапазон. В следующую секунду рубка наполнилась звуками эфира. т а х е р 4 был окутан сплошной завесой радиосигналов. которые накладывались один на другой глушили друг друга, интерферировали. Приемник хрипел и стонал, как с т а я о сипших с к в о р ц о в по весне. Вот это номер. Саня в задумчивости почесал макушку. Неужели это дом строителей коридора? Да ну! Усомнился Шулейка. Глупость какая. Корабли до да потопные. Радио. Если это пресловутые из Полины, то они основательно измельчали и впали в натуральную дикость. Так, скомандовал Саня решительно, к планете пока не пойдем. Вписываемся в т а ц и а н а р и ставим камуфляж. Раз-два, начали. Верное решение. Послушалось со спины. Саня обернулся, посреди рубки стояли Абсолют и один из его ребят. Когда они только успели войти. Рад, что вы оценили, буркнул Веселов в полголоса и громче: "Вася, что там?" Шулейка снарявиста, обсчитывающий стационарную орбиту вокруг Тахира 4 невнятно ответил: "Сейчас, пару секунд". От компа он, разумеется, не оторвался.